Банкетный зал Посол Швеции заканчивал свой срок в России и устраивал прощальный прием. Я получила приглашение и решила пойти по двум причинам. Первое. Мне были приятны посол и его жена. В них просматривалась гармония, богатство и любви. Второе. Посольство Руслан. Они расположены в 100 м от моего дома. Перейти дорогу и ты в чужой стране. В банкетном зале собрались журналисты, писатели, учёные, политики. Приглашают, как правило, одних и тех же. Но выражая современным языком своя тусовка. У западных людей тусовка чинная, немножко скучная, но всё ж приятная от красивых интерьеров, изысканной еды, элегантных женщин. Я заметила, что богатство имеет свою энергию, бедность не имеет энергии. И поэтому человек в бедности быстро угасает, быстро устаёт и истощается. Я оказалась за одним столом с политиком X. Любой политик хочет стать президентом, так же как солдат хочет стать генералом, а к чему бы и нет. Господин X молод, умён, часто любив, агрессивен. В нём всё нацелено, напряжено и плещет в одну сторону в политику. Скажите, а как вы допустили в свои ряды господина Игрек, спрашиваю я. Я называю имя человека, набравшего на последних выборах большинство голосов. Честно сказать, я тогда впервые усомнилась в своём народе, сделавшем такой выбор. А где народный ум? Где народная мудрость, о которой твердили народники и большевики? Это вы допустили игрек, отвечает икс. Я? Вы? И такие, как вы, интеллигенция, Я делаю круглые глаза. Вернее, я ничего не делаю, они сами становятся круглыми. Вы не создали нормальной оппозиции президенту. Растолковывает X. А там, где нет нормальной оппозиции, там возникает Y. Я раздумываю. Эта мысль никогда не приходила мне в голову. Интеллигенция действительно любила президента, но ведь от любой беды не ждёшь, как пела Куджава. и всё-таки игры не должен быть, говорю я. Его надо перевести на другую работу. На какую? А в зависимости от того, что он умеет делать. Предположим, он уйдёт. Что изменится? Ведь дело не в том. Представьте себе, что у вас потекла на кухне вода. Набралась полная мойка, а потом вода пошла через край на пол. Понятно? Понятно. Так вот, убрать игры это всё равно что вытирать воду на полу, а вода всё равно прибывает. Значит, что надо делать? Нужно вернуть кран, говорю я. Правильно, соглашается Икс. Надо завернуть кран. А что есть кран? спросила я. В это время к Икс подошёл единомышленник, что-то сказал на ухо, они отошли. Мне отказался, они пошли сколачивать оппозицию президенту. Но ведь и оппозиции есть. Они орут в телевизоре. И пользуясь выражениями Юрия Корякина, у них такие рожи. У них на рожах всё написано. Чем такая оппозиция, лучше никакой. Напротив меня сидит известный писатель. Есть. Его тарелка Вернее, содержимое тарелки напоминает миниатюрный сток сена. Одно навалено на другое, и много рядом сидит посол иностранной державы. На его тарелке изящный натюрморт. Веточка петрушки, звездочка моркови, в середине листик мяса, может, рыба. Но это отдельная тема. — Послушай, — спросила я у писателя. Что есть кран? Какой кран? Я пересказала разговор с Х, писатель выслушал. А зачем это тебе? спросил он. Пишешь и пиши. Писатель должен писать, независимо от времени, от географии и всей этой ерунды. Это не ерунда, сказала я. Это наша жизнь. Нельзя долго болеть. Надо или умирать, или выздоравливать. Ты о чём? Не поняла я обо всём этом, об иксах, и игреках, и зетах. Пусть делают, что хотят, надоело. Писатель посмотрел на меня глазами свежемороженой рыбы. Они не выражали ничего. Я поднялась и вышла в сад. Иссадо был виден мой дом. Но мой дом находился в России, а здесь я была за границей, в Швеции. Яtanhщала со всем, даже в зелёной травке под ногами. Она росла ни кое как. Она была густо посеяна, потом подстрижена и напоминала зелёный ковёр. Ко мне приблизился журналист. с бокалом. Он работает по совместительству светским львом. Куда бы я ни пришла, везде он с бокалом и шейным платком вместо галстука. Хоть я сознаю с тебе в одной тайне. Я ждала. Ненавижу журналистов и евреев, открыл он свою тайну. Но, по-моему, ты И первое, и второе, удивилась я. Ничего подобного. Я крещённый. А что это меняет? Национальность это язык, культура и воспитание. Мой язык и моя культура русские, значит, я русский человек. А химический состав крови у всех одинаковый. Он был возбуждён. От него пахло третьим днём запоя. Я подумала: иудейской вседержитель строг до аскетизма ничего лишнего не позволяет а православие разрешает грешить и каяться журналист активно грешит и кается в своих статьях он пишет о себе я плохой очень плохой отвратительный но за этим просматривается я хороший я очень хороший Я просто замечательный. Я приготовилась спросить у него, что есть кран, и даже начала пересказывать свою беседу с Икс, но в это время в конце зала появилась официантка с подносом. На подносе, играя всеми цветами, стояли напитки: золотистые виски, рубиновое куантро, чистая голубоватая водка. Журналист устремил свой взгляд на всё это великолепие и пошёл по направлению взгляда. Остальные темы его волновали меньше всего. Подошёл известный скульптор. Он был высокий, что немаловажно. Так приятно разговаривать с мужчиной, глядя снизу вверх. Так надоело разговаривать на равных. Я антифеминистка. Скульптор стал рассказывать, что собирается создать памятник крупному полководцу. А какому он был? спросила я. А вы не знаете? Знаю, но мне интересно ваше видение. Русский мужик. А ещё, спросила я. А что может быть ещё? удивился скульптор. Понятно. сказала я: "Что вам понятно?" Скульптор напрягся, как зонтик. Подошла официантка, предложила спиртное, я выпила. После чего мир стал прекрасен и располагал к откровенности. "Что вам понятно?" переспросил скульптор. "То, что вы трёхнуты на русскую идею. Трёхнуты, значит, сдвинуты и ушиблены одновременно". А вы на чём трёкнуты? Настороженно поинтересовался скульптор на качестве труда. Сказала я и простодушно поглядела на скульптора снизу вверх. Он был хоть и трёкнутый, но красивый. Скульптор почему-то обиделся и отошёл. Приём подходил к концу. Гости прощались с послом и его женой. Она выслушивала тёплые слова, широко улыбалась. А посол мне улыбался широко, чуть-чуть. У него характер такой. Народу было много, человек 100, и каждому доставалось от её широкой улыбки и от его чуть-чуть. Я подошла к режиссёру. "Ты на машине?" спросил он. "Нет, я рядом живу". Мы вышли из посольства. Перед домом на площадке стояли длинные черные машины. По громкоговорителю объявляли «Послу Голландии машину!» И одна из длинных машин, как корабль, плавно причаливала к самому подъезду. — А ты пешком идешь? — сказала я режиссеру. — Я знала режиссера давно. Он руководил студенческим театром, был худой и влюбчивый. Теперь у него свой театр. Он не худой и влюбчивый. Что-то изменилось, что-то осталось по-прежнему. Он по-прежнему много и хорошо работает. У него по-прежнему нет денег, только слава. Это верно, подтвердил режиссёр пешком иду. А ты бы Хотел машину с шофером? Я имел в виду положение, дающее машину с шофером и громкоговорителем. А зачем? Искренне удивился режиссер. Пройти с пешком, на ходу придумать сцену, потом поставить. Разве это не самое интересное? Что есть кран? У каждого свой. У режиссера театр, у господина Икс. власть. У журналиста водка, у скульптора идея, у писателя никакой идеи. Его накрыло одеяло равнодушие. А дальше приходит вечность и перекрывает главный кран. Мы прощаемся. Я иду к дому Перед домом разрыли траншею, оттуда идёт пар, чинят трубу с горячей водой. Хорошо бы закрыли обратно. Это было год назад. Траншею зарыли, по ней много воды утекло. Сейчас другая жизнь, другие проблемы и посол другой. Я его не знаю.